Варягу тоже нечасто приходилось видеть достойных людей. Новых русских варяг повидал предостаточно. Как правило, для большинства из них жизненным двигателем являлась неуемная страсть к наживе, а средствами для удовлетворения этой страсти полная бессовестность, беспринципность, наглость, эгоистичность. Исключения, конечно, встречались, Новоряг рассматривал их как исключение из правил. Новые обитатели Никитиной горы, куда он приезжал к дочери, ему не нравились категорически. Помимо всего прочего, он предполагал, что какой-нибудь любитель престижной недвижимости по соседству вполне мог положить глаз на дачу академика Нестеренко, а уж как новые русские умеет добиваться поставленных целей, варяг знал прекрасно, цели их так или иначе сводились к тому, чтобы хапнуть побольше. И в своей борьбе за большой кусок эти выкормыши переходного периода становились беспощадны и не гнушались никакими методами. А здесь чисто внешняя ситуация оказалась весьма благоприятной. Живут себе на большой даче маленькая девочка с пожилой женщиной. Сначала претенденты попробуют эту безобидную парочку соблазнять деньгами, потом угрозы пойдут в ход, потом натравят местных продажных чиновников, потом варяг скрипнул зубами в гневе, но быстро помнился. Ничего еще не случилось. Уризонив он себя, дача находится под постоянным наблюдением, и никаких инцидентов пока не зафиксировано. Генерал ФСБ Василий Васильевич Тарасов, друг покойного академика Нестеренко, пообещал Варягу обеспечить прикрытие дач. И, судя по некоторым признакам, прикрытие обеспечивалось вполне профессионально. Неприметно, но профессионально. К примеру, дачу, стоявшую через улицу напротив, сняла налито какая-то семья. Потом генерал через третьих лиц передал Варягу, чтобы он не волновался. Это тоже часть прикрытия. Варяг понимал, конечно, что в первую очередь генерала волнует не судьба девочки Лизы и наследной домоправительницы Вали о безопасность той части российского общака, которая хранилась в подполье заброшенной баньки на даче покойного академика нестеренко Генерал был человеком абсолютно осведомленным и весьма опытным. Он прекрасно понимал, что никому в подлунном мире не дано посягнуть на святая святых для многих сотен зэков. Общак неприкасаем. Если бы кто-нибудь попытался наложить на него лапу, его бы убили или воры, или собственные помощники. В самом лучшем случае ему пришлось бы всю оставшуюся жизнь бегать от возмездия, пугая собственной тени. И все равно, когда-нибудь, рано или поздно, кара настигла бы безумца в какой-нибудь глухой подворотне или собственной квартире. Реквизировать ценности и сдать государству было бы вдвойне глупо. Государство их оприходует, скажет спасибо, а хранители общака или их дружки все равно такого вероломства не простят и будут жестоко мстить не только тем, кто посягнул на святыню, но и их родственникам до седьмого колена. Зато охранять общак значит в какой-то степени даже стать его совладельцем, получаешь право требовать платы за услуги, финансовые помощи, кредитов. Собственно, Варяг был совсем не против такого сотрудничества с генералом могучей спецслужбы. Напротив, он даже благодарил судьбу за то, что все так случилось, и покойный академик отдал в свое время общак на такое попечение. Как всегда, Несеренко все правильно рассчитал. Варяг остановил... «Мерседес» у ворот знаменитой дачи. За «Мерседесом» тут же подкатил джип с охраной, из которого вышли крепкие ребята и стали привычным профессиональным взглядом осматриваться по сторонам.